По сути своей долина Кентавра, как таковая, и не существует. Скорее, это виртуальное место, организованное для весьма определенных целей, но не вампирами, а людьми. В одном из отдаленных районов жил городка забывшими артиллерийскими складами, находится недостроенное высотное здание из красного кирпича. Не знаю, что там планировали соорудить, но либо руки не дошли, либо деньги кончились. Второе вероятнее. Тем не менее, одиноко стоящий долгострой привлек внимание некой группы молодых энтузиастов, облюбовавшей пустые стены под полигон для пейнтбола. По переходам, лестницам и подвалам на цыпочках бегали соответственно экипированные парни в масках космических рейнджеров, пятная противника из смешных автоматов. На красной стене появились здоровые белые буквы: Долина Кентавра. А весь город был увешен цветными плакатиками с предложениями пойти и поиграть. Но пейнтбол удовольствие недешёвое. И ожидаемого наплыва клиентов не произошло. Долина так и стояла пустующей. По взаимной договоренности лишенные тени уже проводили там несколько собраний, деловых встреч. Теперь вот и ассамблею. Мы не рано. Без четверти полночь. Сабрина неспешно остановила своего любимца прямо напротив входа в подвал, раскованно втиснувшись между машинами других приглашенных. «Это здесь?» Охотница морщенос прильнула к стеклу. Ну и местечко. Выглядит, как смесь стройплощадки с мусорной свалкой. Фонарей нет теми непроглядная, камыш, заборы поваленные. И, главное, ни одного кентавра поблизости. Они никогда и не жили на территории прикаспийской низменности. Согласился я. Вон, видишь, двоих представительных мужчин в черном. Это охрана. Они встретят нас и укажут, куда пройти. Суй в карман бутылку с водой. Автомат будет лежать вот здесь. Пригласительное не забыла? Они у Сабрины. Отлично. Итак, напоминаю еще раз. — Время серьезных разборок кончилось. Мы просто идем развлекаться по полной программе. Приветствуются любые шутки, неприличные анекдоты, нестандартный образ мысли и неадекватное поведение. В каких пределах? Деловито прищурила свамп. Беспредел. Широко разрешил я. В глазах обеих девушек Промелькнул загадочно опасный огонек. Надеюсь, они поняли мои слова буквально по самое некуда. Иначе нам просто не выбраться из этой авантюры живыми. Никому. «Скажите, а там где-нибудь есть туалет?» Невинным голоском уточнила охотница. Сабрина фыркнула в кулачок. «По-моему, нет». «А тебе зачем?» Спохватившись, я коротко извинился и объяснил. «Понимаешь, на подобных встречах люди присутствуют редко и уж никак не в качестве гостей. Но для особо избранных есть выход к люку канализации. Она вполне рабочая». «Замечательно!» Рыжая бестия упоенно похлопала в ладоши. «Мы туда заглянем при случае, да?» «Разумеется. На тот момент я не знал, что именно они задумали. Да, наверное, и к лучшему, иначе пресек бы их затею в корне, испортив всем праздник. Госпожа Лопаткова не предупредила, что в школе у нее была репутация отпетой хулиганки, которую, впрочем, никогда не ловили за руку. «А мы увидим здесь вашего барона?» кого Я укоризненно покосился на Сабрину. Та лишь безмятежно повела плечиком. «Я всего лишь предположила, что он может здесь быть. Гипотетически. А она вбила себе в голову, что именно на него и стоит охотиться. Все прочая мелочь». «Не так уж давно кто-то говорил мне, что барон непобедим». «Могу еще раз повторить, если хочешь». Но разве это повод отказываться от драки? Вопрос не по существу. Согласно моим планам, драки вообще не должно быть. И именно это отобьет охоту у всех желающих с нами связываться. За вольными разговорами мы едва не забыли про время. Охрана, как всегда, была вежлива и предупредительна. Мы сбежали по широким ступеням вниз и вошли в общий зал с боем ночных курантов. Не буду врать, что нас встречали фанфарами, но ждали, это несомненно. Подвал был высоким, метра четыре до потолка. Стены бетонные, без всяких украшений. Полы покрыты листами прессованной древесины и цветистыми восточными коврами. торжественно одетые гости прохаживались, приветствуя знакомых и разбирая бокалы кровавых коктейлей из подносов нанятых официантов. Опытный взгляд отметил бы лишь чрезмерную бледность, однообразную матовость кожи и красноватый оттенок глаз присутствующих, а так вполне милые, даже в чем-то заурядные люди. Клыки естественно прятали, Оргии и разгулы сейчас не в моде. Проходите, проходите. В нас вцепилась горбоносая, пропитая особа со следами всех пороков на лице. Очень хорошо, что вы пришли сюда сами. Сабриночка, они там просто с ума все посходили. Говорят, что надо сокращать количество женщин вамп. Представляешь, они намерены оставить меня одну, ну, может быть, еще Мулю и Кричинскую. Уйди с дороги. Бритвенно-холодным голосом попросила моя подруга. Я еще не видел ни одного самоубийца, дерзнувшего ей отказать. Пьяную тетку сдуло. Она резво переключилась на кого-то еще, даже не пискнув на прощание. Динка, мятная вампирка, специализируется на бомжах и пьяницах, но иногда ухитряется воспользоваться ребенком без присмотра. Ты должен ее знать, она ведет вечернюю лиц-студию на Шелгунова. Откуда? Я не поклонник поэзии и не частый гость у лишенных тени. Почему? Повернулась Ева, на минутку отвлекаясь от подмигивающих ей молодых повес. Потому что он урод, монстр и отступник. Популярно объяснила Сабрина. Не пьет крови, дружит с оборотнями и может позволить себе многое. Никакой вампир в этом зале не рискнет схватиться с ним один на один. Они похожих редко любят. Понимаю. Так чем тогда мы будем здесь заниматься? Разве еще не пора открывать сезон охоты? Не спеши. «Сначала фуршет, потом доклад, потом танцы, а там уже определимся по ходу дела». «Тогда я пойду пообщаюсь, можно?» Доверчиво улыбнулась Ева. «Конечно, иди, девочка. Только не удаляйся ни с кем в темные углы и держись так, чтобы мы с Дэном тебя видели».